Глава третья План Лены на ходу внесла поправку, нужно будет направить кого-нибудь к автобусу. Жека посмотрел на мертвый коммуникатор у нее в руках, кивком выразил согласие. Ясно, что сеть пропала у всех. Побежали по обочине, обходили вылетевшиеся дороги машины, людей в них быть не могло. Лен, а что, все киберы управляются через сеть, задал Жека, мучивший его вопрос. Ленка разбирается в жизни намного лучше. Только чуть-чуть, равнодушно ответила она. При отключении сети роботы должны плавно съехать на обочин и остановиться. — Вот это плавно? — Жека резко вернулся к подруге. — А вот это атака, — четко прогрела Лена, с вызовом глядя ему в глаза. — Ты еще не понял? В подтверждение ее слов снова раздался шум винтов. Ребята задрали лица к небу, новая тройка вертолета выпустила ракеты по наземным целям. — Они бьют по жилому комплексу, — ужаснулся Жека. Вертолеты отстрелялись с ракетами заложили вираж. «А та!» — Ленка, дернув ее за руку. Успели укрыться за перевернутой фурой и проследить, как вертолеты, развернулись и один за другим пошли на шоссе. Механический визг выстрелил душу, смешался с грохотом, дорогу плотно покрыли султаны разрывов. Пыльная сплошная лента взрывов накрывала дорогу, и обе обочины, она быстро приближалась. Ребята вжались в землю, вокруг вдруг обрушился ад, мир переполнила грохотом, телесным ужасом. Это длилось одно лишь мгновение. Ушло дальше, затихло, оставив по себе удаляющий шум вертолетных винтов. Жека ощутил странную радость, облегчение. Они же прямо сейчас чуть не погибли. Оглянулся на Лену. Она пошевелила губами. Сквозь звон сознания не сразу проникли ее слова. «За помощью уже можно не спешить». «Но зачем это все?» — Жека сорвался на крик. Лена села, обхватила колени. Что-то заговорила, глядя в сторону. Жека подскочил на корточки взял ее за плечи. Но «Ну что ты бормочешь?» Она повернула к ним лицо, заговорила устало. «Это атака. По электронным системам нанесли ЭМИ удар, или сработали вирусы. Скоро включатся дублирующие системы, киберы начнут оживать». «Они начали бы оживать», — уточнила она, взглянула на дорогу. «Но это не уходит чьи-то планы. Кому-то нужно надолго парализовать город, устоить панику. Как думаешь, зачем это нужно?» «Вторжение?» — Жека диковато улыбнулся. «Но с какой целью? Захватить нас нет шансов, да и смысла никакого. Мигранты скоро все захватят без войны». Лена решительно поднялась. «А об этом мы узнаем в следующих передачах. Давай срочно в школу». Жека сразу взял себя в руки. «У него есть простая цель — найти и спасти Антошку». Он отвечает за младшего перед родителями. «Что им сказать, когда они их найдут? А что ищут, можно не сомневаться». Ребята без опаски побежали по шоссе, сменяя бег быстрым шагом, когда приходилось обходить изуродованные машины. Повторные налеты уже ни к чему. Над головой то и дело шумели винтами вертолеты, вдали раздавались взрывы. Наконец послышался первый его сирен, город начал реагировать. С неба донесся гул авиации, ребята обернулись в сторону нового звука. Высоко в поднебесье образовалась облачко, к земле от него потянулись странные щупальца. «Воздушный бой, — воскликнул Жека, — к нам идет армия!» «Пытается прорваться, — сказала Лена, щурясь из-под ладошки в небеса. Пока что неведомый враг утюжит город». «Но придет же, — воодушевился Жека, — нужно только продержаться. Побежали быстрей!» Сорваться в галоп ему не позволила Лена. «Смотрим по сторонам, считай, что мы в разведке». Так он в скаутских походах говорили инструкторы. Жека про себя улыбнулся, на фраза «подействовала». Вернулся тот особый скаутский настрой. «Перекинул маршрут. На прямке опасно, слишком близко к муниципалитету, а там эти протестующие. Неизвестно, как они себя поведут в данной ситуации». Мысленно наметил дугу, в удобном месте сошли с дороги. Жека уже по привычке определял ориентиры, задавал цели. «Сейчас к трансформатору, за него не суемся, сразу к окраине сквера». Лена также привычно держала позицию второго номера. Молча подчинялась и сканировала окрестности, первому всего попросту не заметить. предосторожности вскоре перестали казаться игрой, недалеко затрещали выстрелы. Ребята из-за кустов наблюдали, как некие люди по виду мигранты, веселой толпой выкатывают из автоматического супермаркета полные тележки с едой и одеждой. «Хорошо хоть банк не ограбить», — зло покомментировала Лориана. «Киберов не запугать, да и в отключке киберы. Вот тебе беспокоиться больше не о чем. А госпиталь, там же больные», — взазил Жека. «И наркотики», — добавила Лориана. «Полиция, скорее всего, там». Я иду в школу, жак упрямо поджал губы. Мы идем, устало сказал Рен и зашипело зло. Ну идем, шевелись. Наконец-то подошли к границе пришкольной территории. Огляделись, прислушались, вроде ничего необычного. Идти через центральный вход не возникло и мыслей. Перелезли через забор, под прикрытием деревьев школьного сквера, подбежали к служебному ходу. Проникли в коридор хозблока, по нему на кухню доставляли продукты. Заглянули на кухню, из людей никого. Вообще-то люди тут только таскали продукты, да загружали в автоматы. Уже на раздаче справлялись сами шкалеры. Дежурные следили за частотой рук, и чтобы грязную посуду на столах не оставляли. Но еще полы мыли традиционным способом те же грузчики. Однако сегодня они, видимо, дружно взяли от голой. Джек открыл хозяйственный шкаф, взял швабру и писаню к стене сломал ударом ноги. Обломки удачно легли в ладони. Лена хмыкнув, взяла другую швабру, повторила за ним, пробормотала. Купим потом в школе новые, если все обойдется. Прошли через пустую столовую, осторожно выглянули в коридор. Жека сорвался с места. Пока есть возможность для замаха, удару прыжке самому крупному по шее. Сменил эшелон в полупреседе левой по чей-то пинающей, горени, обломок правый воткнул в пузо. Лена исправно исполнит роль второго номера, гасит угрозой. Поменялись. Она атакует вдоль стены, Жека страхует с правого фланга. Какой-то потлатый тянет руку, по локтю, по роже, блин, извини, руки заняты. Другому перком промежность. Лена прошла вдоль стенки побоище насквозь. Настал психологический перелом. Дрочуны побежали к лестнице. Один выкрикнул, оглянувшись, «Все равно всех порежем, полицейские ублюдки!» Жека огляделся, селись понять, кого тут били и за что. Уж такое у парня воспитания привык подобные вопросы откладывать на далекое потом. И на сей с привычка это сыграло противнику на руку. Заметь, он раньше, среди скулящих и плачущих нормальных деток, бросилась в глаза фигурка в школьной форме. Антоша лежал у стеночки на боку, согнувшись, прижав руки к животу, руки в крови. Бросился к братику, схватил. Ленка помогла взять на руки. Антоша слабо расшептал. «Жека, меня ножом больно». Запинаясь, понес медблок. Лена вовремя открыла дверь, занес, уложил на кушетку. Прохрепел очень серьезный, пожилой женщины в медицинском балахоне, ножевое ранение, походу проникающие. Она пропомтала. Началось. Растегивай. Жека сосредоточился на пуговицах Антошиной форменной курточки. Смотреть в его бледное лицо с каплями пота на лбу, заслившийся носик оказалось выше сил. Закончил с рубашкой и потянул майку. «Свободен», — сказала медик, лок разрезает ткань ножницами. Жека оглянулся к Лене, она стоила у стенки с коммуникатором в руках. Спросил, появилась сеть. «Смотри сам», — глухо произнесла она. Жека подошел, взял устройство. В сети нашелся лишь один сайт под странным названием «Восстание». Лена остановилась на разделе «Полицейский» и «Ухублюдки». Быстро нашел фотографии родителей, Тима, свою, Антошей. Тут задавались адрес школа, колледж Ленку искать смысла не было, ее предки просто подданные. «Вы здоровы?» — резко спросила медик. «Тогда бегом со другими ранеными». Ребята без возражений подались на выход. В коридоре увидели новых персонажей. К ним на встречу шли полицейские в боевой экипировке. В Жеке шагнул подтянуто и стройный женщина с винтовкой странного вида. Он не смог ее узнать. «Мама!» «Ребята все бегом на второй этаж», — ласно сказала она. «Ранили тошку, он там», — Жек указал на двери медблока. Мама обернулась к полицейским. «Бобби, Грек, Лео, займитесь». «Есть мэм», — отозвались мужики, закидывая на плечи ремни штурмовых винтовок. Двинулись к дверям. Мама вернулась к сыну. «Пожалуйста, Жека, помоги собрать ребят на втором этаже. Им нужно спрятаться в классах под партами, здесь скоро будет бой». В подтверждение слов один из полицейских сривел мегафон. «Учащееся, внимание! В школе проводится антитеррористическая операция. Всем подятся на второй этаж, укрыться под столами. Учащееся, внимание!» Ворующим полицейском Жека узнал папу. Ну, конечно, как сержанту без мегафона, подумал, растеряно. Ленка потянулась в рукав. Они вместе принялись заходить в классы, хорошо представляя повадки малышей, заглядывали под парты в шкафы и без всяких нежностей за ухо извлекали свободное пространство и легкими пенделями задавали верные направления. Закончились с последним кабинетом, выходят, а у лестницы полицейские обнимаются. «Прощай, Лис», — сказал папа. «И ты меня прости, Федя», — сказала мама, оставляясь от папы. Перекрестила мужа, разумнулась с крестнице и только заметила Жеку и Ленку в с открытыми ртами. «Вы еще здесь?» Бегом наверх скомендовала она и первой побежала по ступенькам. Ребята стартовали следом. Мама полежала площадку на этаже но вышита крыша. Лена с Жекой просто старались не отставать. На крышу мама сняла с пояса бинокль, принялась осмотреть окрестности. Жека учтиво кашлянул, она, не отрываясь от бинокля, резко вернулась к нему. Опустила прибор, щурясь, проговорила. «А вы что здесь забыли?» «Сама сказала», — развел Жека руками. «Тетлис, а вы снайпер?» — привела принцесса Ленка. «Даже если снайпер, почему вы еще не под партами?» — зло прошепела мама. «Снайперу полагается прикрытие невинным тоном», — заметила Ленка и спросила. «А у вас Бизон?» «Ребята, пожалуйста, уходите!» — взмолилась мама. Жека упрямо помотал головой мама вздохнула тогда садитесь он к вентиляции горько усмехнулся он вы пистолет пулемет потянула ленки убей его если тронется с места есть мэм ленка взяла машинку умело достала патрон сняла с предохранителя вопросительно взглянул на жеку он покладисто прошел к вентиляционному коробу наварился спиной лена уселась рядом он огляделся мамы не было здесь она где-то вновь привела осведомленность ленка включила камуфляж «Дай хоть подержать», — Жека привелся к оружию. «Даже и не думай», — сказала Лена, опасью отстраняясь. «Спасибо, ствол на меня не навела», — угрюмо подумал с и тут совсем близко послышался стук, как удар деревянным молотком. «Вот теперь точно началось», — сообщила Ленка. События смяли секунды. Треск автоматов раздался словно отовсюду, перекрытия загудели от взрывов, интеллигационный короб под спинами ощутимо дрожал. Внезапно шум боя утих. Кто-то зарал мегафон по-английски и по-русски. «Внимание, вы обречены. Выпустите заложников, и вам оставят жизнь». «Это кто здесь, заложник?» — Удился Жека. «Наверное, не полицейский», — угрюмо предположила Лена. Жека попробовал встать, а на него стол. Сидеть. Он плюхнулся обратно, совсем уже ничего не понимая. Лена проследила сквозь зубы. «Кому ты поверишь, родителям или этим? Сам же говорил, что к нам идет армия, полиции нужно придержаться. Словно в подтверждение слов вновь заработали автоматы, сквозь грохот побоища вновь отчетливо послышался приближающийся шум винтов вертолета. Ребята дружно улились на крышу, устарались сжаться вентиляцию. Второй раз за день они оказались под обстрелом из авиационных орудий. Также внезапно все кончилось, мне ведь что-то грохнуло, завыло. Жека отрал лицо от поверхности крыши, заорал. Есть! Вертолет переламываясь, падал. Армия пришла за ними. Он вскочил на ноги и увидел маму. Она лежала, раскинув руки на груди, посылилась кровь. Он бросился к ней, схватил за плечи. «Мама!» Она прохрипела. «Жека, приложи жетон к коммуникатору, просто приложи!» Ее взгляд остановился. Жека тянулся, взгляд упал на мамину винтовку, он потянулся за оружием. «Ты хоть умеешь?» — раздал Селенкин голос. Она стояла рядом с пистолетом-пулеметом в руке. «Разберусь!» — он смотрел винтарь. «Разок пальну, если успею!» Он вдруг осознал, что не слышит шума боя, обернулся к выходу на крышу, какие-то люди цели с них из больших пистолетов. Словно в ряду застучал Ленкин Бизон. «Ту-дум-дум! Ту-дум!» Жек успел в падении развернуться, нажал на курок. Тело вдруг стало ватным, винтовка в из ослабевших пальцев. Он рухнул на крышу лицом, сил сгруппироваться не было. Рядом упала Лена. Раздались грубые голоса. «Во, еще двое, шустрые, за этих точно нормально получим». Если доживем, суки полсостава положили в школе. Шевелитесь, ваша мать, взяли ребят и бегом отсюда. Нас уже щемят местные вояки. Жеку подхватили сильные руки, голова безвольно болталась, он не тучит о ботинке, то небо, то Ленку на руках у другого бугая в неизвестной форме. Как и было приказано, бегом принеслись по лестницам, коридорам. Жеку, как мешок, запихнули в люк какой-то машины. Бросили на пол. Воняло чем-то непонятным. Машина заревела, затряслась, завоняла сильнее. Жека лежал лицом вниз, не в силах перевернуться. Над ухом закатали автоматы, из-за пороховой гари стало трудно дышать. Жека не боялся. Даже сам себе удивлялся, что нет страха. Но что может случиться еще? Убьют? Убили бы еще на крыше. Да если убьют, как жить дальше? Родители погибли. Он уверен, что живой отец никогда бы не позволил его забрать. А Антоша ранен в живот. С не ясно, но ее фотографии есть на том поганом сайте. Жека впал в отупение. Войн тряска грохот слились, наполнили все вокруг и внутри. Жека безразлично отметил, кажись, приехали. Машина замерла, его потащили за ноги. Какой-то мужик перебросил его, через плечо побежал. Снова ботинки. Ленка свисает с чёта то плеча, смешная. Ангары вдали серые пелена в полнеба, подсветена заревом силуэты шатлов. Елки-палки, они на космодроме. Принимая, горкнул мужик, снимая его с плеча. Подхватил подмышки, поднял. Схватили за плечи, потащили. Куда-то подняли, снова бросили на пол. Жека рассмотрел двух небритых субъектов в линялых комбинезонах. Один из них, поскоп на шее, улыбнулся щербата. — Вот повезло вам, ребятки. Еле успели, уже стартуем. — Да что ты с ними базаришь, — подал голос второй. — Таскать их еще, дать пинка. — Пинка, — добродушно кивнул первый. — Боровый даст только нам, уже там. Он зажал палец и добавил угрюмо. Перед прогулкой выходной шлюз без скафандра. Посипел угрюмо, скомандовал. но отдохнули, потащили, эти точно последние». Подхватил Жеку под мышки, волоком потащил по узкому проходу. Жека любовался задницей второго, что так же раком задом вперед волок Ленку. «Вот свободные ячейки, давай с первого пацана», натужно посипел Жекин носильщик. Ленкин распрямился, обернулся, принялся помогать, снова наклонился, схватил Жеку под коленки. Подняли, перевалили, судя по ощущениям, на койку с периной. Из стенок выскочили гибкие ленты, с Крышку закрыли, свет погас. Жека напряженно ждал продолжения. Через минут пять-десять раздался рев. Шум боя, даже грохот разрывов под обстрелом не сравнить. Перина под Жекой стало жесткой. Он ощутил вибрацию и навалилась тяжесть. Точно перегрузка рассеянно думал Жека. И вот ради этого убили родителей. А скольких убили еще? «Да он бы сам прибежал, сказали бы только что в космос. Сбылась его дурацкая мечта. Как жить с этим дальше?» Жека смеялся и плакал. парни унесло истерикой. Незаметно закончилась перегрузка, одолела усталость. Он уснул в невесомости.